Восемь. Минуло несколько лет, прежде чем Фергус вернулся на индийскую землю. Он опасался, что брат прознает об этом месте и устроит ему засаду, но ничего поделать не мог. Ему нужно было вернуться сюда. На материке он укрылся в старой хижине, владельцы которой стали очередными жертвами клинка. С собой он взял лишь несколько проверенных людей, которым было поручено отыскать того самого брахмана, что проводил ритуал. Фергус сидел, сложив ноги под себе, Закрыв глаза, он погрузился в мысли. Было слышно, как капли тропического дождя стучат по листьям и крыше хижины, как чавка по размытой земле, в хижине идут два человека. И было слышно, что по земле волочится еще один. Два пирата вошли в хижину и бросили к ногам Фергуса, избитого до полусмерти старика. Он посмотрел на Фергуса. Губы его задрожали, а руки затряслись. До этого момента старик не понимал, кто его схватил и, главное, за что. Последние годы он вел уединенный образ жизни, ни с кем не враждовал, никому не грубил. Старик верил в то, что это какая-то ошибка, надеялся, что все прояснится, и он сможет вернуться к своим привычным делам. Но теперь, когда перед ним оказался Фергус Кимбл, его охватил ужас. Он не знал, что он сделал не так. Ну, разве этот человек искал повода для убийства? — Вы... вы мне обещали... — заикаясь, — сказал старик. Фергус открыл глаза и посмотрел на него. — У нас был уговор. Ты его нарушил. — Кинжал перестал действовать? — Нет, он так же голоден, как и в первый день. На духи... Фергус вздохнул. «Духи, они не подчиняются мне!» «Этого не может быть!» Фергус подскочил к нему и взял за горло. Ледяные пальцы впились в кожу. «Ты полагаешь, я проделал этот путь, чтобы разыграть тебя, старик? Духи не слушаются меня. Они дают мне силу. Они исцеляют меня. Но в то же время они пожирают меня. Я истощен. Посмотри на меня!» Фергус отбросил индуса и поднял над собой лампу. Он словно болел чумой, его кожа потеряла цвет, а ногти расслаивались. На голове появились залысины. «Они отравляют меня, я это чувствую. Мои органы сгнили, я словно мешок с дерьмом и костями. А какой от меня исходит запах, ну же, принюхайся!» Фергус притянул за волосы старика и вместе с ним втянул носом в воздух. «Чуешь? — Я похну как труп. Не такую жизнь ты мне обещал. — Дух первой крови должен был связать их. — Дух первой крови, — повторил Фергус, — тот мальчик, чья кровь закалила кинжал, тот, кто был первым. — Ричард, — прошептал Фергус и задумался. За эти годы он убил сотни людей, поглотил сотни душ, и каждого он слышал. Все они имели свои имена. Они кричали их сквозь стон и плач. Он слышал всех, но он не заметил, что среди них пропал один голос. Голос мальчика. Голос его племянника. — О чем вы подумали? — спросил старик. — Тот мальчик. Его голос пропал. Значит, пропал его дух. Быть может, вам удастся вспомнить, как это могло случиться?» Фергус напряг память, но долго думать не пришлось. «Чертов пацан!» «Он забрал Ричарда!» Выругался Фергус и плюнул в сторону. «У меня его похитили». «Как такое возможно?» «Не имеет значения. Скажи мне, старик, что мне делать дальше?» «Нужен дух первой крови!» Видя, что Фергус сейчас взорвется, старик поспешил добавить. «У этого мальчика были кровные родственники?» «Да», — задумчиво ответил Фергус. «У него была сестра». Старик прикусил губу, он понял, что обрек маленькую девочку на смерть. Но кто она для него? Девочка из другого мира. Для него она не существовала. в отличие от него самого. «Еще одно, только обещайте, что сохраните жизнь моих близких и мою». Старик отогнал мысли о еще одной жертве по его вине. «Вам нужно иное тело, ваше проклято». «Тело?» «Найдите глупца, слабого и безвольного, и позвольте ему вас убить, вашим же кинжалом». «Ты издеваешься, старик?» «Нет, кинжал свяжет вашу душу и поселит ее в этом человеке. После вы уничтожите его дух и завладеете телом». «Если ты меня обманул, старик, я вернусь даже с того света, чтобы затащить тебя в ад». Фергус покинул Индию в ту же ночь. «У него появился шанс начать все сначала». С каждым часом мысль о переселении в другое тело становилась все реальнее. Он мог начать все с чистого листа. Он мог стать кем угодно. Нужно было только выбрать тело. «Куда держим путь, капитан?» «Мы возвращаемся домой, в лето Оушен». Корабль поднял паруса и пошел по ветру.